Глава восемнадцатая Спустя пару дней после того, как Ерин отказался стать освобожденным парторгом, Жданова приехала снова. На этот раз вместе с статным мужчиной лет пятидесяти. Все в нем, начиная от осанки до манеры держаться и вести беседу, говорила, что он бывший военный. Нас представили друг другу, и по его оценивающему колючему взгляду, Сразу стало понятно, что я ему не особо понравился. Надеюсь, он изменит свое мнение, потому что второго Ирина мне здесь точно не надо. К приезду гостей я уже созвал людей на колхозное собрание. Клуб все еще ремонтировался, поэтому, как всегда, на улице. На этот счет новый порторг тоже не преминул высказаться в критическом ключе. «Мол, чего это у вас такой бардак?» Ответить я не успел, потому что ситуация ему объяснила Жданова. «Ну и хорошо». Мы втроем вышли на крыльцо правления. Люди уже ждали нас, собравшись возле здания. Я поднял руку и прикрикнул. «Прошу внимания, товарищи!» Люди прекратили личные беседы и сосредоточились на собрании. Я продолжил. Как вы все знаете, уважаемый Борис Эдуардович Един лишь временно занимал должность парторга. Поэтому позвольте представить вам кандидата на должность нашего партийного организатора. Знакомьтесь, Мясов Илья Прохорович. Я жестом указал на него и отошел немного в сторону, чтобы он теперь стоял по центру. «Здравствуйте, товарищи!» «Председатель Филатов сказал все верно. Надеюсь, вы меня изберете и по всем партийным делам можете обращаться ко мне». Отчеканив эту краткую фразу, он тут же попытался снова нырнуть в дверь правления, но Светлана его остановила, тихо предложив. «Товарищ Мясов, вы хоть о себе расскажите что-то». Несмотря на то, что говорила она негромко, некоторые колхозники ее все-таки услышали и поддержали эту просьбу вслух. Мясов снова вышел на центр крыльца и, прочистив горло, опять начал говорить, как сержант на плацу. «Мне 53 года. Вдовец. Вернулся с войны и сразу пошел работать по партийной линии. До этого был замом парторга в другом колхозе». «Рекомендовали к вам. Что еще?» «Я тут не просто так. Буду помогать товарищу Филатобу выполнять все задания партии. Врать не буду про ваш, то есть уже наш колхоз. Хорошего я слышал мало, но, говорят, толковые люди здесь все-таки есть. Так что будем вместе выводить новый путь из той замшелости, в которой он пребывал несколько лет». Раздались жиденькие аплодисменты, но, судя по кислым минам, большинства, кажется, он не особенно понравился остальным. С другой стороны, кому понравится, когда новый человек сразу же начинает говорить про них что-то нелицеприятное. — Спасибо, товарищ Мясов, — поблагодарил я его. — А теперь, товарищи члены партии, прошу голосовать, кто за, кто против, кто воздержался. Спасибо. Товарищ Мясов избран единогласно. Снова раздались аплодисменты, а наш новый порторг поблагодарил за оказанное доверие. Он сделал шаг назад, но хотя бы уже не торопился вернуться в здание. Может быть, красноречивый взгляд Светланы повлиял. А я продолжил говорить. Однако мы здесь собрались не только, чтобы поприветствовать нового порторга, Многие из вас знают, что недавно в наш колхоз приезжали геодезисты заново проводить межевание. И теперь я со всей уверенностью могу заявить, что колхоз «Красная заря» много лет вспахивал земли, принадлежащие новому пути. Не берусь судить, случайность это была или нет, но, возможно, именно из-за этого недобора хороших плодородных полей наш колхоз столько лет считался отстающим. Сейчас справедливость можно восстановить, но для этого нам нужно убедить комиссию, которая приедет сюда разбираться через две недели, что мы с вами готовы справиться со всеми планами, которые нам назначат. Я смотрел на лица людей и видел, как они реагируют на мои слова. Когда зашла речь о красной заре, многие выглядели раздраженными и возмущенными. Похоже, что далеко не все здесь хорошо относились к соседям. Отлично, на это я и рассчитывал. Я продолжил. Поэтому, товарищи, объявляю эти две недели неделями ремонта и уборки. Давайте возьмемся за нашу с вами деревню и приведем в порядок хотя бы центральную улицу. И самим будет жить приятнее, и перед комиссией и в грязь лицом не упадем. «А что делать-то надо?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Не так уж и много, если работать сообща. Как вы знаете, ремонт клуба уже близится к завершению, и скоро такие собрания, да и просто праздники и дискотеки мы сможем проводить там. Также я уже заказал новые уличные фонари, да и в оставшиеся дома без электричества тоже нужно свет провести. Не гоже людям, как в прошлом веке, при керосинке жить». прямо на улице свет будет Недоверчиво поинтересовалась пожилая женщина в пестром платке. «Именно так», — подтвердил я. «Но также нужно позаботиться о том, чтобы эти фонари освещали что-то приятное глазу. Поэтому я ожидаю, что вы все займетесь своими заборами. У нас есть краска на складах, ее и используем. У кого покосились, те почините. Дополнительные доски тоже, если что, найдем». Если мужиков в доме нет, то просите помощи. Оконные ставни тоже многим надо бы покрасить. Ну и здание правления. По-хорошему бы новое построить. Но пока так. Побелим хотя бы. — А электричество, правда, всем проведете? Кое-как дождавшись, пока я закончу говорить, спросила еще одна женщина. Я кивнул. — Постараемся. Если не за эти две недели, то до конца весны точно. Я и правда хотел сделать это как можно быстрее. Честно говоря, меня действительно уже ужасало, что некоторые дома до сих пор не подключены. Тут и так жизнь не сладкая, еще и это. — Вы уж не забудьте про нас, пожалуйста, — с надеждой посмотрела на меня собеседница. — Много лет ждем с семьей. Каждого председателя просили. «Ну да, у нас почти на самом краю деревни, так что вот все никак». «Лично прослежу», — пообещал я, записав ее адрес в блокнот. «Вот только я не могу лично контролировать ход вообще всех работ. Да и сельсовета у нас в деревне пока что нет. Не доросли еще. Отсюда вырастает необходимость выбрать еще одного человека, который будет этим заниматься. Нам нужен комендант деревни, назовем его так». «Давайте выберем подходящие кандидатуры и проголосуем». Люди начали выкрикивать фамилии. Некоторые, слыша свое имя, сразу пытались отказаться. Таких я решил не рассматривать. Тут все-таки энтузиазм нужен. Насильно заставлять можно только в самых крайних случаях. Сначала я думал, что жаркие споры в толпе никогда не прекратятся, и придется как-то их останавливать, чтобы спокойно проголосовать. Но, к моему удивлению, буквально минут через пять я все чаще слышал одни и те же имена, а через десять колхозники уже практически единогласно предложили кандидатуру Лопатина Георгия Федоровича, нашего главного конюха. Одним из основных аргументов стало то, что «Да он все равно сейчас по нашим огородам постоянно из-за своих лошадок шастает». Не сомневаюсь, что так и есть. Я уже давно понял, что Лопатин действительно заботится о конюшне, несмотря на все проблемы, которые есть в этом колхозе с животными. Но и в целом он вроде как ответственный, что и подтверждали голоса в толпе. Сам Лопатин не возражал, так что голосование закончилось быстро, с предсказуемым результатом. «Поздравляю вас, Георгий Федорович», — пожалуй ему руку. «Не подведите». — Да уж, постараюсь, — довольно улыбнулся он. — Честно говоря, уж больно я не люблю, когда наш колхоз хают. Сделаю, что могу. На этой позитивной ноте все и разошлись. С момента пожара Мария Лукина решила больше никому не показывать своих подозрений. И пока все шло хорошо, она даже начала улыбаться ерину и иногда спрашивать его совета, по каким-то вопросам, делая вид, что готова перенимать опыт старших товарищей. Елену такое внимание молодой девушки льстило, и если у него и были какие-то подозрения насчет ее искренности, то надолго у него эта мысль не задерживалась. Самой Марии такое притворство, конечно, было противно, но ради дела можно и потерпеть, думала она, тем более что вскоре у нее получилось найти одно из нарушений в том, как кормят телят. Она тихонько попробовала молоко, которое им дают, и моментально поняла, что оно разбавленное, причем довольно сильно. Но в этот раз она уже никому ничего не сказала, а пока решила присмотреться к новому порторгу. Он не из этой деревни, так что явно не состоит ни в каких местных заговорах. Если это честный человек, то с его поддержкой, может быть, получится восстановить справедливость на молочной ферме, и не только. Одним из вечеров я направился в правление, чтобы проверить, как идет работа. По счастливому обстоятельству или нет, на уздании я столкнулся с Лопатиным и небольшой группой рабочих, которые занимались побелкой бордюр. «Сам председатель приехал. А вы все переговаривайте. Сделаем, займитесь», — донеса до моих ушей упрек от коменданта. «Добрый вечер. Как продвигается работа?» — громко обратился ко всем я. — Товарищ председатель, с побелкой, видать, закончат только завтра, — обратился ко мне Лопатин. — Да, вижу. Я кинул взглядом побеленные деревья с правой стороны здания, в то время как слева они оставались нетронутыми. — Время летит, нужно успеть, все к сроку, так что давайте поднажмем, товарищи. Я посмотрел на обновленную побелку здания правления Заметив это, комендант сказал — Аж стены посвежели. Люська еще окна завтра мыть будет. Да внутри порядок наведет. Вот теперь в нем не стыдно и комиссию встречать. Даже весь бардак вымери. Когда только успели. — Что есть, то есть, — с улыбкой ответил я. — Ладно, товарищи, отвлекать от работы не буду. Мне и самому нужно еще по всей центральной улице проехаться, посмотреть, как там фонари установили, да и дома проверить, чтобы все ухожено было. — Вот это правильно, — взмахнул рукой комендант. — Насколько знаю, несколько человек даже выходной запросили, чтобы заборы свои покрасить. — Положено же. А фонари так с этим еще днем закончили. Вся деревня уже судачит. Даже вон Роману Ивановичу свет провели в дом, — кивнул в сторону работника Лопатин. — Да, товарищ председатель, так оно и есть. Знали бы вы, как жена все эти годы на нервы мне капала. А как последнюю надежду потеряла, так провели свет и нам, и еще некоторым. Мою радость словами не передать. Быстрее вы домой вернуться подтвердил Роман Иванович. Комендант только приступил к работе, а уже сложилось впечатление, будто он знает о деревне и ее жителях абсолютно все. Похоже на то, что должность попала в руки нужного человека. «Вот и отлично. Есть стимул быстрее план работы закончить», — с улыбкой ответил ему я. На этой ноте я попрощался с ними и направился к Козлику, в котором меня ожидал Андрей. Я махнул в нужную сторону, и парень завел машину. Сначала мы проверили одну часть центральной улицы, затем направились в другую. Как и сказал Лопатин, фонари уже установили, но помимо них... Я планировал проверить и дома, чтобы все было чисто и ухожено. — Это еще... Что такое? — А ну остановись! — громко попросил я Андрея, указывая рукой на один из домов. Передо мной возникла странная картина. Несколько детишек, лет около шести и семи, столпились у старого забора. Один из них держал в руках палку с привязанной к ней кисточкой. Молец умело макал ее в ведро с краской. Затем ловким движением принялся красить забор. Другой мальчуган, тот, что поменьше роста и с небольшой кистью в руке, ибо помогал, чем мог. «Товарищ председатель, вы о детях?» «Конечно, о детях. А о ком еще?» «Почему они забор красят?» «Еще и совсем одни». Я попросил его проехать вдоль улицы и проверить наличие фонарей на столбах. А сам вышел из машины и направился к детям. Ведь кто знает, вдруг у них мать захворала или еще чего. — Здравствуйте, дети! — Здрасти! — робко ответили они, хлопая своими маленькими глазками. — Ох, какие вы молодцы! Матушке помогаете, должно быть! — присев на корточки с улыбкой поинтересовался я. — Мамы еще дома нет! — тихо, словно шепотом, сказал один из них. — Нас папа попросил. — Папа попросил? А он сам где? Я вновь поднялся и смотрел весь двор, но мужчину не увидел. «Папа, в доме!» — ответил один из детей. «Вон оно как!» «А вы что, сами все покрасили?» — взглянул вдоль забора я. Правда, судя по качеству проделанной работы, ответ и не требовался. «Да, сами, папа сказал, домой нас не пустит, пока не закончим», — пробормотал один из них, после чего самый старший легонько ткнул его локтем а отведите-ка меня к нему. В этой ситуации захотелось разобраться. Уж больно не нравится мне все это. Дети взглянули на меня с легким недоверием, дабы расположить их к себе, пришлось представиться. «Я председатель, нужно с вашим папой дело одно обсудить. Не могли бы мне помочь?» «Председатель!» — выпучил глаза тот, кто помладше мама сказала, что вы обещали выходной, и тогда она сможет с нами поиграть. Он положил кисточку на траву и шагнул к калитке. — Пойдемте, я вам покажу, где папа. Малец вприпрыжку направился к двери дома, а я за ним следом. Он открыл скрипучую дверь и махнул мне рукой, зазывая внутрь дома. — Чем же таким важным их отец занимается, раз взвалил покраску забора на детей? Мы медленно прошли через кухню, пока не дошли до спальни. На кровати, лёжа на животе головой к стене, валялся мужик. — Папа! Папа! — окликнул его сын. — Спит козлина. — Что ещё? — Закончили? — лениво потянулся он. — Нет, ещё не закончили, — ответил ребёнок. — Вот как закончите, тогда и приходите. Спать хочу, устал, как собака. Повысил голос отец. Мальчик взглянул на меня, затем снова окликнул нерадивого папашу. — Да что еще? — выкрикнул мужчина, продолжая неподвижно лежать. — Папа, тут председатель хочет поговорить с тобой. Стоило мальцу заикнуться о председателе, как отец тут же открыл глаза и, увидев меня рядом со своим ребенком, пулей выпрыгнул из кровати. — Здравствуйте, товарищ председатель! — дрожащим голосом сказал он. «Спасибо, малыш, иди к своим братьям», — улыбнулся ребенку я. «А мы с твоим отцом поговорим». Мужчине от меня достался грозный взгляд, который не сулил ничего хорошего. Как только мальчик вышел из комнаты, я выждал еще несколько секунд, пока не увидел его голову через окно. «Рожа-то у тебя заспанная. Явно давно уже отдыхаешь, товарищ председатель». Я так, ненадолго дрему дал, часик-другой, не более. Я взглянул на часы. Если спал часик-другой, то, скорее всего, он из тех, кто брал выходной. А я думал, что выходной тебе дали по определенной причине. Я надавил на него, понимая, что он сам даст нужный мне ответ. «Да...» — замялся мужик. — Я как раз попросил детей помочь ненадолго, а то мне плохо что-то стало. В глазах потемнело и в ушах зазвенело. А ведь закончить надо бы за сегодняшний день. Положил руку на лоб для правдоподобности он. — Кому ты врешь? — схватил его за шиворот я. — Твои дети все сами делали, пока ты тут валялся, лодырь. — Товарищ председатель, я... Он не смог выдавить из себя и слова понятное дело, что противопоставить ему нечего. «Если еще раз я увижу, как ты увиливаешь от работы, особенно заставляя детей выполнять ее за собственного отца, то придется разговаривать с тобой по-другому». Я отпустил его. «А теперь, раз ты проснулся, самое время заняться забором». Повторять не пришлось. Мужик вышел следом за мной на улицу, поднял кисточку и демонстративно обратился к детям. — Спасибо, милые мои. Дальше папа сам. Можете идти поиграть. — Ага. Сразу добрым отцом стал. Неужели мне всегда нужно над тобой стоять, чтобы ты так себя вел? — Товарищ председатель, я постараюсь исправиться. виновато опустил голову мужчина. — Работай, — говорю. Я еще приеду и проверю. — пригрозил лодырю я. — И только посмей тронуть детей еще раз. Машина с водителем уже поджидала меня. Андрея задачила мое злобное лицо, но задавать вопросов он не стал. Вот скотина, не сдержался я. Взял выходной, обещая порядок на своем участке навести, а сам проспал весь день. Ладно бы этот черт с ним, но он еще и детей заставил свою работу выполнять. Ладно бы подростков, а то ведь совсем малыши. — Ишь, как устроился. Я ему покажу. Поговорю с его бригадиром, будет за двоих отрабатывать. — Редко ж у вас так люди выводят, — подметил Андрей. Видать, действительно наглый мужик попался. Не то слово. Ладно, слышать о нем не хочу. Ты лучше скажи, как там с фонарями. — Фонари ровно в том количестве, которое вы указали. Колхозники уже с работы вернулись, занимаются собственными огородами. — Все хорошо, товарищ председатель. Не волнуйтесь. — Ладно, давай тогда проедемся по другому концу улицы. И на сегодня все. После завершенного осмотра, когда уже практически стемнело, Андрей подкинул меня до дома, и я медленно направился внутрь. Уж сколько же нервов эта должность требует! На крыльце заметил сверток с газетой, которого раньше здесь не было а еще маленькую стеклянную баночку из-под майонеза, наполненную медом. Я взял сверток и развернул его. Внутри оказалось печенье. «Хм, а это еще что?» «Печенье и мед. Но откуда здесь мед?» «Не припомню, чтобы у нас в колхозе пасека была».